Я как раз набрасывала ей на шею длинные нити жемчуга, когда прибыли первые из приглашенных. Под окном заворчал автомобиль. Я поправила ожерелье так, чтобы оно спускалось между лопаток поясницы. — Ну вот вы и готовы. — Надеюсь. — Ханна придирчиво осмотрела себя в зеркало. — Только бы я ничего не забыла. — Это вряд ли, мэм. Кончиками пальцев Ханна разгладила брови, стараясь, чтобы они лежали ровной линией. преподняла одну из жемчужных нитей, снова опустила на место. Шумно вздохнула. За окном звезднул кларнет. О боже! Схватившись за сердце, вскрикнула Ханна. Наверное, это очень волнующе, мэм, осторожно предположила я. Видеть, как все ваши фантазии сбываются. Ханна резко повернулась ко мне, будто хотела что-то сказать, сдержалась, сжала подкрашенные губы. Грейс, я хочу кое-что тебе подарить. Но мой день рождения еще не скоро, мэм. Растерялась я. Ханна улыбнулась, выдвинула ящик с стола, повернулась ко мне, держа подарок в руке, покачала его на цепочке над моей раскрытой ладонью и отпустила. Да что вы, мэм? Это же ваш медальон. Был мой, а теперь твой. Я даже не сообразила сразу же вернуть его обратно, настолько все было неожиданно. О нет, нет, мэм, нет, благодарю вас. Ханна твердо отвела мою протянутую руку. Возьми за все, что ты для меня сделала. Поняла ли я уже тогда, что слышу слова прощания? Это ведь моя работа, мэм, сбившего бормотал и я. Возьми медальон, Грейс, настаивала Ханна, пожалуйста. Прежде чем я придумала, что возразить, в дверях вырос Тедди, высокий и гладкий в своем черном костюме, на напомаженных волосах следы от расчески, брови сведены от напряжения. Я сожала медальон в кулаке. Готово, подрагивая кончиками усов, спросил он Уханы. Друг Дебора уже приехал. Сесил, как его там, фотограф, хочет пока есть время поснимать семью отдельно без гостей. Тедди похлопал ладонью подвернному кусику и двинулся дальше по коридору, восклицая: "Да куда ж черт возьми запропастилась Эмилиан?" Дрожащими руками Ханна поправила платье на тали, натянута улыбнулась: "Желаем мне удачи." "Удачи, мэм." К моему изумлению она шагнула ко мне и поцеловала в щеку. "И тебе удачи, Грейс." На мгновение сжала мои руки и поспешила вслед за Тедди, оставив меня одну с медальоном в кулаке. Стоя на лестничной площадке, я наблюдала из окна, как джентльмены и леди в зеленом, розовом, желтом, синим собираются на террасе и по каменным ступеням спускаются на лужайку. Гремит джаз, раскачиваются китайские фонарики... Официанты и мистер Гамильтона пробираясь сквозь плотную толпу, балансируют на вытянутых руках тяжелыми серебряными подносами с шампанским. Эмилиан в леденцовом розовом тащит какого-то юнсакта с площадки, отплясывать шимми. Я все вертела в руках медальон, все разглядывала. Услыхала я тогда, что внутри что-то постукивает. Или меня отвлекли мысли о том, почему так нервничает Ханна? Я давно уже не видела ее такой возбужденной, наверное, со времен визита к гадалке. Вот ты где!» — подле меня выросла Нэнси, запыхавшаяся с красными щеками. «Одна из помощниц миссис Таунсенд уже валится с ног, некому штрудили пудрой посыпать». До спальни я добралась только к полуночи. Праздник был в самом разгаре, но миссис Таунсенд отпустила меня при первой же возможности. Похоже, мне передалась нервозность Ханны, а такие помощники в переполненной кухне никому не нужны. По лестнице я еле ползла, тело гудело. За несколько лет работы камеристкой я здорово разлинилась, натерла мозоли всего за один вечер работы на кухне. Миссис Таунсенд отсыпала мне соды в бумажку, попарить ноги. В ту ночь от музыки некуда было одеваться. Она пронизывала воздух, сотрясало каменные стены, играла все быстрее и пронзительнее по мере того, как разгуливались гости. Даже здесь, на чердаке, я всем телом ощущала тяжелый стук барабанов. С тех пор и по сей день джаз наводит на меня ужас. Добравшись до последнего этажа, я решила сперва заскочить в спальню, взять рубашку и полотенце, а потом уже пойти в ванную.